Глава сорок первая. Мы обсудили всё. А точнее, все, что произошло за последние дни, пока Василий Петрович был в плену. Оживающий сон в мире звездных дождей, жемчужину жизни, украшение из солнечного и лунного света, вечеринку у вампиров, искажающие чары, насланные мной на шантара, странный орден демонических хранителей, взбесившийся дворец и ребят Тульди, обредших силу. Я не упомянула только про Иргилия, скользко обходя связанные с ним моменты. Например, выходило, что спасти полукровок мне помогали вампирша с ведьмой. Надо будет попросить их как минимум не отрицать, если Василий Петрович спросит. Ну и в последнюю очередь мы обсудили предстоящее совещание Совета правления, на котором Шантар планирует принять какие-то решения относительно меня. Что интересно, Василия Петровича эта новость не сказать, чтобы сильно встревожила. Он заявил, что теперь полностью уверен, что вампирша и ведьма не дадут меня в обиду. Более того, жители Мистбурга тоже на моей стороне. Так что если Шантар своим решением добьется того, что я вынуждена буду прекратить торговлю, то ему придется столкнуться с протестами недовольных горожан. А он не захочет так сильно рисковать репутацией. Но лично я все равно не разделяла их с ракирой оптимизма. Нет уж, расслабляться точно рано. У Шантара в запасе наверняка немало еще грязных трюков. Во всяких манипуляциях он поднаторил, и не стоит его недооценивать. «Останетесь?» — предложила я Василию Петровичу после того, как новости закончились. «Хотел, но теперь после твоего тоника передумал». Я полон сил, поэтому лучше потрачу их на первостепенные дела. Прежде чем возвращать твоих родителей, надо еще разок проверить, точно ли мы избавились от всех врагов. Еще хорошо бы скорректировать память отцу Вадима и другим людям, соприкасавшимся с организацией вампиров. Да и исчезновение такого количества высокопоставленных лиц наверняка вызовет вопросы. В общем, работы много. А еще после всех этих событий я решил, что было ошибкой прятаться от мира и стараться держаться как можно дальше от политики. Если бы я сразу начал постепенно пробираться во власть, то наверняка заметил бы вампирское гнездо раньше, чем они заметили меня и тебя. Лучше уж держать руку на пульсе. Так что... Будете пробираться во власть моего... То есть нашего с вами мира? Да. Он улыбнулся, а я вдруг поняла, что он воодушевлен новой задачей. Давно пора было это сделать. Гораздо безопаснее иметь доступ к закрытой информации и возможность вовремя аккуратно корректировать чужие решения, чем жить, полагаясь на судьбу и надеяться, что все будет хорошо. Нет, больше меня врасплох не застанут и на жизни моих близких людей покушаться не будут. «Что ж, поздравляю с новой игрой!» — неожиданно для себя сказала я. Я и в самом деле считала, что это отличная идея. Не было и сомнений, что власть уж точно не испортит оборотня, которого не испортило ощущение невероятного могущества при переходе в наш мир и который сам без колебаний закрыл дверь между мирами, как только демоны попытались шантажировать его, требуя кровь людей. А еще Василию Петровичу явно пора было растрястись и увлечься какой-то задачей, достаточно сложной и интересной для его разума. «Ты всегда понимала меня лучше других, малышка», усмехнулся он, совсем паотически погладив меня по голове. «И еще ты ведь поняла, что твой основной дар уже окончательно пробудился». «Да?» — со вздохом кивнула я. Как мы и боялись, мой основной дар — дар проводника. «Именно. Поэтому нам придется хорошо подумать, как это скрывать. Но не сейчас. Пока еще есть немного времени. Однако личная гвардия из сильных полукровок в этих обстоятельствах как никогда более к месту». После ухода Василия Петровича я собиралась лечь спать, но внезапно оказалось, что спать пока не хочется. Хоть сама я тоник жизни не пила, Вся эта ситуация подняла много эмоций, и они еще не улеглись. Пока я вяло размышляла, стоит ли мне прогуляться по берегу или же пойти в мир ночных цветов и совместить отдых с очередной попыткой научиться управлять сновидениями, решение приняли за меня. Внезапно я обнаружила, что Иргилий стоит напротив. Похоже, сейчас придется расплачиваться за свою просьбу о помощи. и почему я сразу не обратилась к Ракире? Она бы и Вадиму память стерла, и вампиров смогла бы собрать. Демон наверняка ощутил мою досаду, но ничем этого не показал. «Я могу помочь уснуть. Хочешь?» — мягко спросил он. «Каким образом?» — я с подозрением уставилась на него. Почему-то в памяти сразу начали возникать до крайности неприличные картинки, Помнится, во время ночевки в квартире оборотня я действительно спала, как убитая после того безумия во время грозы. А самое обидное, что этот способ одновременно вызвал яростное отторжение разума и при этом заставил томную волну прокатиться по телу. Эргили чувственно улыбнулся и с легкой укоризной покачал головой, будто у него и в мыслях не было ничего развратного. Я всего лишь имел в виду, что могу вызвать непреодолимую сонливость. Нет, спасибо. Я сделала вид, что именно об этом и думала. Хотя какой смысл, когда собеседник считывает эмоции? Воцарилась тишина. Эргилий молчал, и я тоже. Правда, ему, в отличие от меня, это дискомфорта не доставляло. Кажется, он вечно мог так стоять и на меня таращиться. Ну нет уж. Раз согласилась поддерживать беседу, значит, будем беседовать. Иначе он меня просто сожжет до тла своими глазищами. К тому же у меня, если подумать, есть уйма вопросов, на которые он, возможно, сумеет дать ответ. Ты что-нибудь знаешь про демонический орден хранителей, которые помогли Шантару избавиться от чар искажающей чашки? Когда Ракира об этом рассказывала, я ощутила твой интерес. «Нет, про этот орден я ничего не знаю, но он действительно меня заинтересовал». Не стал отрицать Эргилий. «При мне такого ордена точно не существовало. Если он и в самом деле древний, то, возможно, я могу знать кого-то из тех, кто там состоит. Тогда вопрос в том, друзья это или враги». Он, наконец, присел, но не на диван напротив, как я ожидала. а на пол передо мной, скрестив ноги и опёршись на диван спиной. Уф, хоть голову теперь можно не задирать. Тем более взгляд все равно постоянно норовил сползти ниже лица. А что по поводу взбесившегося замка? Не ты ли тот более сильный и достойный правитель, которого он чует? Ты ведь уже правил в нем? Нет. Дворец построили после меня. И мы не знакомы. Но он действительно реагирует именно на меня. Я ощущаю его зов. А как это возможно, если ты не был с ним связан? Я мощнее Шантара. Дворец чует во мне древнего правителя и хочет меня заполучить. Он впитал все тщеславие создателей демонов, и, очевидно, с его точки зрения, я гораздо больше подхожу на роль правителя, чем Шантар. Ему еще не приходилось иметь правителей, подобных мне, но он очень этого хочет. Эргилий объяснял веско, чувственно. И смотрел при этом на меня своим тяжелым, неподъемно тяжелым взглядом так страстно, что у меня слова застревали в горле. Поэтому сказанное им дошло до меня не сразу, а с некоторой задержкой. «Погоди, так что выходит...» «Дворец в тебя влюбился?» «Получается так», — улыбнулся он. «Ну дела. Шантар был бы в бешенстве, если бы узнал», — покачала головой я, невольно ощутив некое злорадство. «Неожиданно до меня дошло, что мы с ним сидим и нормально беседуем, словно приятели. Я даже будто расслабилась, поддалась его воистину убийственному обаянию, забыв, что напротив меня жуткий завоеватель миров, которого сдерживает только неведомая сила, не дающая завершить восстановление до конца. «Что ж, на сегодня хватит», — ощутив, как, видимо, мое смятение, внезапно сказал Иргелий. «Спасибо, что уделила мне время». «А чего ты ждал, когда вынудил меня согласиться на эти беседы?» — неожиданно вырвалось у меня. Я все равно продолжу доставлять тебе дискомфорт. Теперь ты видишь, как дорого тебе обходится наша связь. А ведь если бы он все-таки решил ее разорвать, то и доступа в другие миры, которые я ему обеспечиваю, закрылся бы. Странно, что эта мысль не пришла мне в голову раньше. Может, тогда стоит почаще обжигать его страхом или презрением? Додумать мысль я не успела. Иргили тихо, проникновенно засмеялся. Большая ошибка полагать, что я боюсь дискомфорта, связанного с твоими эмоциями. Наоборот, я нарочно принимаю его, чтобы понять тебя лучше, и не делаю ничего, чтобы его избежать. Будто ты можешь что-то сделать. Могу. Он внезапно оказался прямо передо мной так, что я от неожиданности отпрянула назад и завалилась на диван. Он навис надо мной, упираясь в диван руками. «На самом деле тебя очень легко переключить». Я застыла, как мышка, загипнотизированная его взглядом. «О чем мы говорили?» — все мысли разом вылетели из головы. Он наклонился чуть ниже, а я невольно подалась навстречу, совершенно себя не контролируя. «Вот об этом я и говорю». шепнул он, после чего обжег меня таким взглядом, что отказало дыхание, и исчез, оставив меня в полнейшем смятении. Нет, самостоятельно уснуть мне и в самом деле вряд ли удастся. Я решительно поднялась и отправилась в мир цветов и звездных дождей. В этот раз я не ставила никакую особую цель, просто решила побродить по снам, сохраняя внутреннюю легкость. Тем более, что все последние напряженные попытки с кем-то связаться не работали. Может, дело как раз в той напряженности, которой они сопровождались. Попробую сменить подход и посмотрю, что получится. Именно с таким чувством я засыпала среди цветов. Поначалу я действительно бродила по разным видениям, которые не имели особого смысла. Например, гуляла по берегу пруда, в котором вода почему-то была розовой, а утки, хорошо поставленными голосами пели джаз, причем одна из них ужасно фальшивила и постоянно сбивалась на глупый смех. Но вот под конец случилось кое-что любопытное. Сначала в череде сменяющихся картинок я увидела фонтан, вымощенный разноцветной плиткой, и вспомнила, что это одно из маминых любимых мест, а потом увидела и саму маму, которая сидела на бортике. Я подошла и присела рядом с ней. «Привет, мам». Она повернулась ко мне, и я вдруг поняла, что она выглядит неожиданно молодой, словно мы с ней одного возраста. И при этом у меня не было ни тени сомнения, что это не часть видения. Мама настоящая. Похоже, моя теория с внутренней легкостью действительно работает. «Привет», — она открыто улыбнулась. И ты здесь. Какой чудесный сон. Я тоже рада тебя видеть. Знаешь, а ведь в этом парке я как-то отказала одному настойчивому кавалеру. Какой же он был упрямый. Правда? Расскажи. А потом мы долго разговаривали, сидя на бортике фонтана, болтая ногами и щурясь от солнца. Легко и открыто, как подружки. Как же это было здорово! Цветы разбудили меня через несколько часов. В своем мире я за такое время не выспалась бы, учитывая вчерашнюю бурную ночку, но здесь все было по-другому. Жители из мира звездных дождей полностью меня восстановили. Я от души их поблагодарила, привычно отмахнулась от любвеобильного амура, пожелала доброго утра летучей мыши и выслушала в ответ доброжелательное «Утро не пончик, его без чая не съешь». В целом настроение было хорошим, было бы отличным, если бы не тревога по поводу собрания у Шантара. Впрочем, она уже тоже за ночь утратила свою остроту и была весьма умеренной. Первым делом после завтрака и кофе я отправилась к полукровкам, на ходу придумывая, как предложить им стать личной гвардией. Однако же, как оказалось, об этом можно было не париться. Тольди перехватил меня в магазине и очень настойчиво начал внушать, что уж теперь-то они совершенно точно не беспомощные дети, а значит, смогут защитить и себя, и меня. «А вы разве не хотите после обретения способностей уйти в самостоятельное плавание и вести жизнь уважаемых сильных магиков?» — на всякий случай уточнила я. Теперь-то ведь отношение к вам полностью поменяется. Думаю, жители Мисбурга подерутся за право принять вас на любую работу. Нет, мы это обсуждали вчера и сошлись во мнении, что хотим работать только на тебя. А еще мы хотим остаться здесь. Никто не выразил желания уйти. Я вновь вспомнила слова Василия Петровича о том, чтобы более верную гвардию мне не найти. В общем, Тольди снова предложил мне клятву верности на крови, и на этот раз я не стала спорить. В целом ритуал занял всего минут пять. Тольди позвал своих названных братьев и сестер, и они, выпустив по капельке крови из пальцев, хором произнесли клятву верности. Я увидела, как из капель выпростались призрачные красные нити. Они сплелись в воздухе и протянулись ко мне. Следуя подсказкам Тольди, я вытянула им навстречу ладонь и торжественно сказала «принимаю». Потом часть моей новой гвардии заняла пост возле магазина. Командовал Тольди, которого все безоговорочно признавали лидером. Он разбил свой отряд по сменам, уточнив у меня, согласна ли я с его действиями. Я их, конечно, полностью одобрила. «И это не все. Чуть позже, проходя мимо, я увидела, что у моей личной гвардии, заступившей на дежурство магазина, красивая красно-коричневая с золотистой вышивкой форма. Оказалось, они решили, что стоять в обычной одежде несолидно, но сами никак дизайн придумать не могли, поэтому обратились с просьбой к Берегине, и она быстро организовала им рабочую одежду. Надо сказать, форма действительно удивительным образом подходила к общему оформлению магазина. «Надо же! Как с этими ребятами легко, оказывается!» А я волновалась, что нянчиться придется. Видимо, собрание совета управления затянулось, поскольку подруги задерживались. Послонявшись по магазину, я было решила открыть торговлю, но потом вспомнила, что новую партию товара с Шантаром не одобряла, и решила пока подождать. Еще неизвестно, что они там на совете нарешают. Хотя, конечно, момент для торговли был благодатный. Народа, прогуливающегося возле витрины, явно прибавилось и продолжало прибавляться. Моя гвардия привлекала внимание. Ребят с удивлением и восторгом рассматривали, многие пытались вступить в общение. Я подслушала пару разговоров. Начинали горожане с вопроса, «А когда же планируется снова открыть торговлю?» а потом осторожно эльстиво уточняли, где мне удалось найти таких мощных магиков-полукровок в охраннике. Оказалось, недавних бродяг ну вообще никто не узнал. Вообще, помимо внешности, жители Мистбурга видели и ауру, но после восстановления энергетических каналов аура у ребят тоже изменилась. Теперь все видели, что перед ними невероятно сильные магики-полукровки, у которых одинаково мощно развиты способности всех рас, которые они в себе объединили. Я припомнила рассказ Тольди, когда мы только-только познакомились. Он говорил, что полукровки бывают двух видов. Мощные, которых все невероятно ценят, и такие, как сам Тольди и его товарищи. Слабенькие. Так что теперь подростки, получается, перешли из самой слабой категории общества магиков в самую элитную. Я даже успела услышать, как кто-то им очень высокооплачиваемую работу предлагал. Впрочем, думаю, предложения в этот день они наслушаются, и уже наслушались немало. Но предлагающие ушли солоно хлебавши. Моя гвардия всем давала суровый категорический отказ.